Монг начал мечтать о холодном душе. А коктейли со льдом в шезлонге под зонтиком. Двое ученых медленно продвигались вдоль берега. У самого края скал Монг обнаружил в песке пучок обгоревших палочек с благовониями. Они образовывали полисадник перед крохотным буддийским святилищем, представляющим собой не более чем сидящую фигуру без лица, стертого морем и песком. монк представил себе как местные жители. Зажигали палочки, призывая на помощь небеса, чтобы тебе помогли защититься от ядовитой заразы. Он двинулся дальше, чувствуя холодный озноб. А что, если от их работы толку будет не больше? Услышав рокот двигателей приближающегося судна, Монг повернулся к бухте. Его взгляд упал на полоску песка, уходящую в море. Собирая образцы, они с графом прошли мимо узкой косы, которая теперь скрывала катер из виду. Монг прикрыл глаза козырьком ладони. Неужели австралийский моряк собирается подвести катер к берегу? К нему подошел граф. Возвращаться назад слишком рано. Над бухтой резким треском раскатились автоматные очереди. Из-за косы показался синий видавший виды скутер. Монг разглядел на корме семерых человек, чьи головы были обвязаны платками. Солнце блеснуло на стволах автоматических винтовок. Ах, ну, граф попятился от берега. Пираты! Монг покачал головой. Замечательно! Этого еще не хватало. Развернувшись к берегу, катер понесся прямо на ученых, рассекая грязную воду. монк схватил графа за шиворот и потащил его прочь с залитого солнцем пляжа. Во всем мире пиратство находилось на подъеме, но воды, омывающие острова Зонского архипелага, и без того всегда кишели морскими головорезами. Их привлекали бесчисленные необязаемые острова и атоллы, заросшие густыми джунглями, с тысячами укромных бухточек. Все это создавало для пиратства самую благоприятную почву. Но после мощнейшего цунами, который обрушился несколько лет назад на регион, количество пиратов резко возросло, как следствие общего хаоса и связанного с ним распыления сил правоохранительных органов. Судя по всему, нынешняя трагедия не стала исключением. Отчаяние порождает отчаянных людей. Но у кого хватит смелости войти в эти воды? Монг обратил внимание на то, что пираты были с головы до ног укутаны в импровизированные защитные костюмы. Неужели они прознали и о том, что уровень заражения начал снижаться, и решили совершить нападение на остров? Отбегая в сторону джунглей, Монг оглянулся в сторону своего плота. На местном черном рынке за зодиак можно будет выручить неплохие деньги, не говоря уж про имеющееся на борту исследовательское оборудование. Монг также обратил внимание на то, что ответного огня по пиратам не было. Ретно-австралийский моряк, застинутый врасплох, был сражен первой же очередью. И у него осталась единственная рация, полностью отрезанная, а не с графом оказались предоставлены самим себе. Монг подумал о Лизе, оставшейся на борту круизного лайнера. Воды вокруг крохотного порта патрулирует сторожевой катер австралийской береговой охраны. По крайней мере, за молодую женщину можно не беспокоиться, чего нельзя было сказать о них самих. Сзади путь к отступлению преграждали отвесные скалы. По обе стороны тянулись полосы пустынного песка. монк оттащил графу Азе единственное укрытие. Скутер летел прямо на них. Трещали очереди, поднимая над песком маленькие фонтанчики. монк прижал графа к земле и постарался сам прижаться как можно плотнее. Да вот тебе и ленивый день на морском берегу. 11 часов сорок минуты. Доктор Лиза Каммингс намазала кричащей девочке спину обезболивающей мази Мать держал ее за руку. «Владая Малайка», — она говорила приглушенным шепотом, и у ее миндали вид глаза горел страх Сочетание ледокаина и прилокаина быстро сняло чувство жжения, и крики сменились слезами и всхлипыванием. «С ней будет все в порядке», — сказала Лиза.